Так она там продавщицей. Магазин знаю. И девушку помню. Синие глаза, стройная. Она и есть. По мне так вообще красавица. Все при ней. Разве что Тихони вроде Вики Гореловой. Кстати, как у тебя с ней? Никак. А что должно быть? Я приехал, уехал. А она здесь останется. Так забери ее с собой. Я подумаю, но ну, поедет ли она?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 — Я чувствую, что нравлюсь тебе, и ты мне нравишься. — Очень нравишься. Так что, если не против, она обхватила его шею руками и прижалась всем телом, прижалась и шепнула в ухо. — Поднимемся ко мне? За окном уже начинало светать, когда Вика утомлённая отстранилась и с улыбкой произнесла. — Погоди, я хочу тебе кое-что сказать. Не надо, я и так всё знаю. Ты не знаешь ничего. Ты, может, даже думаешь, что я такая безрассудная, но это не так. Я, когда увидела тебя на том страшном месте, стояла, словно молния поражённая. Стояла и думала, какие бывают мужчины и как повезёт кому-то или уже повезло. Им было так обидно видеть и знать, что ты пришёл в мою жизнь и уйдёшь.